Глава четвертая. Наверное, по дороге из Шереметьево опять образовались пробки, что давно уже перестало быть редкостью. Я вообще предлагаю слегка подкорректировать герб Москвы, добавив туда здоровенную пробку, неважно, какую, пластмассовую, грибочком или натуральный цилиндрик. Главное, чтобы всем было понятно – пробка – современный символ Москвы. Но сегодня, судя по времени прибытия господина Майорова, Автомобильный поток превратился в стоячее озерцо. Два с половиной часа. Мы с Никуськой успели вернуться, переодеться, в смысле принарядиться. Я даже косметику решила потревожить совсем чуть-чуть. Лёшка обилие штукатурки на лице терпеть не мог. Это ещё одна из причин, по которой я совсем не ревновала мужа. главный конечно, было безоговорочное доверие. Ну, а что претендентки на роль пассии суперсвезды все доедины и были глазуированы толстым слоем косметики, делало доверие пули непробиваемым или секса непробиваемым. В общем, стол на кухне уже натужно покряхтывал от тяжести тарелок и блюд, заполненных нашей вдохновенной кулинаркой. Мы с Никузкой, критически осмотрев друг друга, остались довольны и выставленные из кухни бабой Катей с энтузиазмом включились в игру на цепи банд. которые играли только тогда, когда были уверены, что наша любимая домоправительница тотально занята и внезапно не нагрянет. Потому что основным компонентом игры был огромный капроновый бан с множеством бусинок на пружинистых висюльках. Я не знаю, почему сейчас, когда придумано так много очаровательных украшений для детских головок, несчастных девочек продолжают уродовать гигантскими белоснежными монстрами из капрона. огромные сооружение, размеры которых часто превосходят головенки, на которые их цепляют, смотрятся до жути нелепо, особенно, когда их прицепляют с помощью заколки-невидимки трем жалким волосиком. Меня в детстве тоже не миновалось, и я учусь, причем первое знакомство с красотищей произошло в совсем юном возрасте, когда мне исполнился год. Возможно, тогда мне это даже понравилось. Во всяком случае, на фотографии я выгляжу вполне довольной. И то, что бант привязан ниточкой к совершенно лысой голове, маленькую Анечку совсем не напрягает. Интересно, а если бы что-то подобное проделали с Гошей Куценко или Федором Бондарчуком, их бы напрягло такое украшение? Но наша баба Катя была преданнейшей поклонницей бантиков. Она покушалась на прическу Ники с момента их первой встречи. Тем более, что моя дочура... К году, в отличие от мамы, обладала орелом кудряшек, которые можно было впендюрить неимоверное количество бантиков, чем баба Катя с невиданным энтузиазмом и занималась. Она цепляла, я потихоньку снимала и теряла на детской площадке. Потом терять начала Ника. Обижать Катерину мы не хотели. Ну и ходить в дурацких раритетах моя дочка не собиралась. Там правительница ворчала на растеряшу, но не сдавалась. а недавно принесла в красиво упакованной коробочке гигантского монстра, похожего на капронового осьминога. Особенно впечатляли спиральки с бусинками на концах. Когда Катерина нацепила эту красотищу на Нику, ей едва не скончалась от борьбы с рвущимся на волю хохотом. Смех щекотал горло, теребил губы, заставляя слезиться глаза. Но я, как вы знаете, обладаю несокрушимой выдержкой и неженской стойкостью, поэтому даже смогла восхищенно ахнуть и всплеснуть руками. Правда, потом пришлось быстренько захлопнуть рот, перекрывая путь рвущемуся с победным гиканьем хохоту. А баба Катя, присев на стул, вытерла слезу умиления и пришмыгнула. — Красотулечка ты наша! Я, как увидела этот бант, сразу поняла. Видите, какие спиральки с бусиками, прямо как кудряшечки нашей девочки. Да чего ж ты на папу похожа, деточка моя родная?» Ника мрачно покосилась на меня и, скорчив совершенно Лешкину гримасу, попыталась сдуть упавшее на лоб капроновые щупальца Майоров с бантом. В общем, смех победил. Я едва успела выбежать из комнаты Ники и добраться до нашей спальни. А еще дверь на ключ смогла запереть. Ника собиралась потерять монстра в тот же день. Но не тут-то было и не там-то было. Баба Катя, наученная горьким опытом, решила лично следить за сохранностью офигительного украшения. Сама цепляла его на девочка и сама снимала, тщательно запаковывая в коробку. — Я за своим бриллиантовым колье, подаренным Лешкой на пятую годовщину свадьбы, так не слежу. Вот и сегодня Катерина осчастливила Нику бантом, потискала, повосхищалась и убежала на кухню, где призывно свистел чайник. Дочка тут же сдернула с макушки пропеллер и, ловко забравшись на пуфик, пришпандорила красоту к моим волосам. Бант завис где-то на уровне уха. «Манефик!» – манерно восхитилась мартышка и восторженно закатила глаза. «Мамам!» -мам! в этом образе сразите попана на повал!» «Уже сражала!» — улыбнулась я, незаметно приближаясь к дочке. Уточнять, что при этом на мне, кроме банта, был надет только фартук, что, собственно, и сразило вернувшегося с очередных гастролей люшку на повал, я не стала. Вместо этого коварно напала на ребенка с бантом наперевес. Виск, топот, смех, увлеклись мы, в общем, и не услышали, как щелкнул замок входной двери. Я как раз догнала в очередной раз Никуську и пыталась нацепить ей осьминога. Девочка визжала и выкручивалась Мы обе затыхались от хохота. Ну и, само собой, наши парадные одежды выглядели не очень парадно. Дочка мельком глянула в сторону прихожей и радостно завопила. «Папа! Папсик! Ну почему ты так долго?» Я обернулась. В дверях стоял Лёшка. И выражение его лица... «Откуда столько боли?» Но в следующее мгновение в глазах моего мужа разноцветными искорками заиграла радость. Он наклонился и, подхватив запрыгнувшую к нему на руки Нику, закружился с ней по комнате. Я спешил, чмок в одну щеку. Я летел, чмок в другую. А потом застрял. Машины встали. Я думал, умру без моих девочек. Так соскучился. Очередной чмок прилетел в мою щеку. а потом папа с дочкой ускакали на кухню приветствовать Катерину. Мило, больше месяца не виделись, и всего лишь братский поцелуй в щечку. Нет, а ты хотел, чтобы Лёшка с дочкой на руках принялся доказывать, как он по тебе соскучился. Ещё не вечер, подожди. Мамулька, ты чего тут стоишь, прилипла, что ли? В гостиную заглянула Ника. Там бы Катя зовёт к столу, папу руки мыть отправила Идём скорее. Руки — это важно, это правильно, проворчала я. Да здравствует мыло душистое, полотенце пушистое, зубной порошок, и густой гребешок. Мамсик, ты чего это Корнея Ивановича цитируешь? Хихикнула дочка. Я думала, приезд папика тебя на Шекспира настроит или на Ахматову хотя бы, а ты Чуковского вспомнила. Очень романсично. Это все ты виновата, грозно нахмурилась я. Втянула взрослую женщину в детские игрища. Вот взрослая женщина и сдетинилась. Не будешь я говорить ребенку правду. Ведь мы же с собой договорились, еще не вечер. У нас с Лешкой вся ночь впереди. Лешка уже устроился за столом на своем любимом месте. — Ну, где вы ходите, дамы? — возмутился он. — Меня Катерина обижает, по рукам бьет, есть не дает, пока все за столом не соберутся. Несчастный Леш Майоров устал, проголодался, столько трудностей преодолел, чтобы с семьей повидаться а они. — Мы тебя ждали, и ты подожди, — улыбнулась Катерина, ласково глядя на нас. За столом должна вся семья собираться, ты же знаешь. Тем более, что в последнее время это большая редкость. — Ага, ждали, — обиженно проворчал Леша, осматривая заваленный едой стол. — А я, между прочим, кое-кого просил пива холодненького купить. И что? Где пиво? Проигнорировала скромную просьбу, да? А ведь обещала. — Пиво! — баба Катя заполошно подхватилась и метнулась к холодильнику. — Есть, есть! Аннушка привезла и светлого, и темного, и закуски к пиву. Я просто думал, что это потом, после основной, так сказать, трапезы, побаловаться. Я скромно промолчал, что мгновенно насторожило Лёшку. Ну-ка, Катерина, покажи, что там купила моя дорогая супруга. Сейчас только упаковку сниму. Это потом. Ты мне в упаковке дай. Я хочу знать, чем меня побаловать решили. Он повертел в руках бутылки, вчитался в этикетки. и, отложив в сторону закуску, уныло подпер голову руками. «Злая ты женщина все-таки! Мстительная!» «Пей, милый, закусывай!» — ласково улыбнулась я. «Я старалась!» «Вижу!» — пробручал Майоров, едва сдерживая улыбку. «Пей, козел толстозадый, да расчлененкой закусывай!» Никузька вчиталась в этикетки и захихикала. Вы про что сейчас говорите, никак в толк не возьму, – рассердилась Катерина. Да вот, твоя возлюбленная Аннушка купила уставшему мужу пиво. Великопоповицкий козелу. А на закусь в облу филе де бабушка и язык в ушах. Где язык, – озадачилась домоправительница, – в ушах. А как он туда попал? Не достанет ведь. Ника сползла под стол, Алёшка пожал плечами. — Ну, не знаю, это у производителей надо спросить. Правда, далеко ехать придётся, в Беларусь. И именно там придуман сей замечательный продукт в жиле «Язык в ушах», а в Молдавии под видом вобла продают филе бабушек. — Страх-то какой! — всплеснул руками Катерина. — И что, в наших магазинах всё это есть? — Ага, а некоторые вредные особы... это мужьям покупают. В общем, месть удалась. А вот вечер и ночь нет.